Глава 8. Как правильно вести учет доходов и расходов средств на содержание ребенка? Тут прежде всего хочется сказать, что вы, разумеется, действуете в интересах ребенка. Между тем общество воспринимает приемных родителей как золотодобытчиков, использующих рабский труд детей. Увы и ах. За свою многолетнюю практику мне довелось проверить тысячи отчетов, чеков, платежных документов. Был у меня случай, когда приемная мама привезла мне, в то время работавшей начальником отдела опеки, тележку, знаете, такую продуктовую сумку на колесиках, с папками на каждого ее ребенка, где были чеки за каждую потраченную копейку. Удивительной души человек. Силы здоровья вам, Ирина Витальевна. Имеется и обратная сторона медали. В то время, когда я была начальником отдела опеки, у меня работала сотрудница, которая считала трусы, проверяла полки, и рекомендовала опекуну не покупать парное фермерское мясо и деревенские яйца. Усматривала ужасные траты в покупке профессиональных художественных карандашей, бумаги. Все это, конечно, про оценку и личную ответственность опекуна и сотрудника опеки. У каждого своя правда. Как правило, я слышу, мне неудобно как-то. Я правда могу купить на эти деньги ребенку, все чеки собирать. Опека сказала, что пенсию тратить нельзя. А можно отдых оплатить, платную учебу, зубы хочу ребенку лечить в платной клинике и тому подобное. Бывает и так, что незнание порядка действий приводит опекуна в суд. Был случай, когда опекун без злого умысла в течение года переводил деньги со счета ребенка бабушке, которая занималась в семье покупкой продуктов и разных мелких бытовых предметов. Опека сочла эти действия нецелевым расходованием денег ребенка. Обратилась с иском в суд. Суд отказал в удовлетворении иска. Но иногда совсем наоборот. Кажется, опекун закон знает, отчет сдала, а через три года сюрприз. Вы отчет не сдавали. После чего следует судебный процесс, полгода нервов, первая судебная инстанция, вторая, и вот он, свет в конце тоннеля. Отказ органу опеки в обязании опекуна возместить денежные средства на счет ребенка. Обращаю ваше внимание, Закон не содержит формы фиксации сотрудникам опеки факта сдачи отчета опекуна и факта его утверждения. Очень рекомендую делать копию и просить расписаться сотрудника опеки в получении отчетного документа либо направлять отчет почтой с описью вложения. При обращении в суд орган опеки указал, что опекун не сдавала отчет и требовал возвратить денежные средства, потраченные на детей три года назад, либо предоставить чеки. Обстоятельства заключались в том, что орган опеки не уведомлял приемного родителя о каких-то проблемах с отчетом по факту его сдачи, и сама пропажа отчета из личного дела обнаружилась сразу после конфликта опекуна с начальником отдела опеки. Все это напоминало грязные подковерные игры, но приемная мама была заложником этих обстоятельств, и ей пришлось доказывать свою правду в суде. Опекун заявила, что отчет был предоставлен ею своевременно, чеки приложены к отчету. При необходимости она готова принести все товары в суд на обозрение, несколько велосипедов, мобильные телефоны и два ноутбука. Дети подтверждали нахождение вещей в их пользовании, а достигшие десятилетнего возраста были готовы выступать в суде. Районный суд отказал в вопросе детей и встал на сторону органа опеки, а вот городской суд щел доводы приемной мамы убедительными и отменил решение районного суда, полностью отказав органу опеки в удовлетворении иска указав в своем решении на обстоятельства давности, наличие описи имущества подопечных, составленное опекуном. Кто-то ведет учет расходов и доходов в бюджетной тетради. Да, закон не обязывает вас вести бюджет, но лично я очень рекомендую. Тетрадь позволит не только увидеть, на что вы тратите деньги, но и в случае конфликта интересов с органом опеки стать вашим средством конструктивного диалога, спасательным кругом. В тетрадке нужно выделить месяцы, недели и сделать графы. Одежда, обувь, продукты питания, средства личной гигиены, констовары, услуги парикмахерской, игрушки, досуг, отдых, оплата налогов, квартплаты, телефона, интернета, ремонт одежды и техники, большие покупки, свыше двух прожиточных минимумов по региону, траты на дорогу, бензин, лекарства, медицинское обслуживание, карманные расходы ребенка. Важно своевременно вести учет, собирать чеки, платежные документы. Многие мои доверители восклицали с радостью и удивлением, как сильно это помогло им в диалоге с опекой. Если вы откроете книги из серии «Путь к финансовой грамотности. Как стать миллионером», то непременно наткнетесь на советы вести бюджет. Считаю, в этом есть доля истины. Не знаю, станете ли вы богаты, но счастливее будете точно. Подача отчета с таблицей трат возведет вас на пьедестал подчета среди сотрудников опеки. Пункт 3. Статьи 148 Семейного кодекса Российской Федерации. Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на содержание, денежные средства на которые выплачиваются ежемесячно, в порядке и в размере, которые установлены законами субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, если опекуны или попечители назначаются по заявлениям родителей в порядке определенным частью первой статьи 13 Федерального закона номер 48 об опеке и попечительстве от 24 апреля 2008 года. Указанные денежные средства расходуются опекунами или попечителями в порядке, установленном статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Контроль за деятельностью приемных родителей осуществляется не только посредством регулярных проверок, но и путем установления обязанности по предоставлению годовых отчетов. В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона номер 48 об опеке и попечительстве от 24 апреля 2008 года отчет в письменной форме о хранении, использовании, управлении, имуществом подопечного за предыдущий год представляется не позднее 1 февраля каждого года. Данные о доходах и расходах, отчуждении, приобретении, использовании движимого и недвижимого имущества, сохранности имущества подопечного должны представить все опекуны, попечители, включая приемных родителей. Вам нужно знать, что купленные на деньги ребенка товары длительного пользования, когда сумма покупки превышает две величины прожиточного минимума, являются его имуществом. Это может быть компьютер, телефон, планшет, самокат электрический, велосипед и тому подобное. Как правило, такое имущество включается в опись имущества подопечного, оформляемую специалистом опеки. К отчету прилагаются подтверждающие документы, копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы. Форма отчета опекуна или попечителя о месте хранения и состоянии имущества Об использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом утверждена постановлениями правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года, номер 423. В соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона номер 48 в отчет не включаются сведения о расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. В отчете предусмотрены отдельные разделы для разного имущества подопечного. Заполняются только те разделы, по которым предпринимались какие-то действия и велись расходы. Обязательно отражаются даты затрат для нужд подопечного за счет сумм с его счета. При отсутствии платежных документов прилагается расписка приемного родителя в простой письменной форме о расходах, произведенных им в отчетный период. В случае несвоевременного предоставления отчетов возможно прекращение опеки и предъявление органам опеки требования в суд о взыскании денежных средств, поступивших на содержание подопечного. Непредоставление или несвоевременное предоставление отчета при выяснении вопроса о целесообразности дальнейшего исполнения обязанностей опекуном, как правило, оцениваются совокупно с иными обстоятельствами. Так как прекращение личного правоотношения только по формальным основаниям недопустимо. Несколько дополнений к данной главе относительно управления имуществом подопечного ответы на самые частые вопросы. Вы вправе сдавать в аренду имущество ребенка квартиру, дом, дачу, изберегать данные денежные средства на счете в банке. Вы вправе переводить денежные средства ребенка с одного счета на другой под более выгодный процент. Вы вправе снимать денежные средства с накопительных счетов ребенка на лечение, обучение и отдых подопечного. Все эти действия происходят с предварительного разрешения органа опеки и попечительства в соответствии со статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вам необходимо обращаться туда с письменным заявлением и мотивировать свои требования. Правило номер 8. Вести учет расходов и доходов приемного ребенка равно контролировать бюджет и свести к минимуму конфликт интересов с органами опеки.